В немецких оперных театрах не принято много времени уделять репетициям. Исключение делается только для работы над новыми постановками. А в обычные дни певцы появляются за день до спектакля, дирижер и режиссер быстренько проходят с ними всю оперу без оркестра, согласовывают темпы, сценическое поведение и готово. Поэтому даже одна репетиция перед моим гамбургским дебютом оказалась роскошью. Плохая погода задержала прибытие дирижера Нело Санти, который появился в театре незадолго до поднятия занавеса. Он зашел в мою гримуборную со словами Инбока bocca al буквально это значит «как у волка в пасти. это итальянский эквивалент выражения "свернуть тебе шею» — и добавил «Помните, я не замедляю темп на как светлый сон исчезли бы навеки». Сразу после этого Нелла, который позже стал одним из лучших моих друзей, отправился на свое дирижерское место, а я стал в кулисах. На протяжении всего спектакля мы ни разу не разошлись. Успех был настолько большим, что Либерман предложил мне контракт. Однако после двух с половиной лет работы в Израиле я стал более осторожным в отношении таких долгосрочных соглашений. Я сказал, что чувствую творческий подъем, вижу, что передо мной открывается много новых возможностей и хочу быть свободным, дабы иметь право выбора. Либерман, которому не надо было объяснять такие вещи, сделал мне другое предложение. Он спросил, не прельщает ли меня перспектива выступить в мае следующего года в Аиде, в декабре в новой постановке «Богемы», а в январе 1968 года в Лейнгрине? Я с радостью согласился, и с тех пор связь с Гамбургом стала для меня важнейшей частью моих европейских контактов. Если не считать «Метрополитен», в гамбургской опере я выходил на сцену чаще, чем где бы то ни было. Хотя число моих выступлений в Ковенгарден скоро, пожалуй, обгонит все остальные. Как раз перед гамбургским дебютом я ездил на прослушивание в разные европейские города – «Мне было довольно одиноко в то время. Помню, как на грустном новогоднем ужине в тюрикском ресторане я встретил такого же тенора-соискателя, мужа Джоан Грилла, Ричарда Кнесса. Примерно за минуту до наступления полночи мы в унисон начали петь кабалету «Манрика» и одновременно взяли верхнее «до», когда часы пробили двенадцать раз». Результатом первого прослушивания стало предложение спеть «Кармен» на немецком в Дюссельдорфской опере. Я его не принял. В Венском аэропорту меня встречал Петер Хофштеттер, друг Джузеппе де Стефана. Одна из поклонниц де Стефана, которая слушала меня в Новом Орлеане, много рассказывала обо мне Хофштеттеру. Я нуждался в помощи Петра, потому что... Очень плохо говорил по-немецки и сразу понял, что мы станем большими друзьями. Действительно, и мы сами, и наши домочадцы сегодня находятся в самых близких дружеских отношениях. Петр привел меня в штат опер на прослушивание, которое проходило весьма странно. Когда я пел арию «Мир и покой в душе моей» и "Травиаты", комиссия попросила пианиста остановиться, а мне было приказано продолжать дальше. Руководителям театра хотелось проверить, способен ли я держать строй без инструментального сопровождения. После этого экзамена мы с Петром спустились на улицу, где заметили проезжавшего на своем Роллс-Ройсе де Стефана. Подрулив к нам, он сказал, что возможно откажется сегодня петь в бале маскараде. Он не очень хорошо себя чувствовал и как раз ехал показаться врачу. В итоге меня попросили заменить Де Стефана, но, к сожалению, я тогда еще ни разу не выступал в Бале Маскараде и не очень-то хорошо знал партию, иначе мой дебют в Вене мог состояться в тот же день, что и первое прослушивание. Зато я подписал контракт на участие в Дон Карлосе в мае следующего года». В течение нескольких недель между спектаклями я выступал в Северной и Южной Америке. Особенно запомнилась мне первая встреча с Эрихом Лейнсдорфом и Бостонским симфоническим оркестром во время исполнения сотворения мира Гайдна. Сольная ария, которую я пел, написана на три четверти, и я говорил ее в подвижном темпе. Однако Лейнсдорф. Решил, что темп здесь должен быть значительно более медленным, размеренным, с подчеркиванием каждой доли, и это было его право. И при всем моем желании приспособиться к требованиям дирижера, я не мог сходу это сделать, так как мы ни разу не репетировали под фортепиано, и я не представлял, каким именно будет этот темп. Когда мы начали проходить номер на первой оркестровой репетиции, то совершенно разошлись. «Господин Доминго», — сказал Лейнсдорф в присутствии всего оркестра и солистов, — «люди, которые имеют репутацию хороших музыкантов, обычно знают свои партии». Я ничего не ответил, но был взбешен. На следующее утро, придя на репетицию, я спел свой соло точно в том темпе, которого требовал Лейнсдорф, вообще не заглядывая в ноты. «С тех пор мои отношения с дирижером наладились. С ним я впервые записал Девятую симфонию Бетховена, Аиду, Плащ. Я в равной степени и люблю его, и уважаю. Я надеялся петь Ателла с Ленсдорфом в Вене осенью 1982 года» но какие-то причины заставили его отказаться от ангажемента. Довольный, чувствуя себя победителем, вернулся я из Гамбурга после дебюта в партии Родомеса. Через восемь дней, 19 мая 1967 года, К этому счастливому событию прибавилось еще одно первое выступление в Вене в главной партии оперы Дон Карлос» с великолепным составом исполнителей Гвини Джонс, Рут Хессе, Костас Паскалис, Чезар Сьепи и Ганс Хоттер. На двух следующих спектаклях Сьепи заменил Николай Геуров, а вместо Хесса выступала сначала Криста Людвиг, а затем Грейс Бамбри. «Прекрасный голос Епи я уже слышал в Мексике, с Гиуровым же встретился впервые. Слышать его, работать с ним – огромное удовольствие. Николай демонстрирует блестящий пример того, каким может быть настоящая легато. С Хотором мне не приходилось больше выступать, но уже тогда на меня большое впечатление произвели его личностное качество и актерское мастерство, так же, как красота и ровность голоса Криста Людвиг». Обладая редкой внешней привлекательностью, является еще и одной из наиболее драматически одаренных певиц Сопрано. Она обладает способностью создавать самые разнохарактерные образы. В Вене я слушал ее в Трубадуре и сейчас, наблюдая за ней в роли Елизаветы, с трудом верил, что вижу ту же актрису. Первый спектакль начался для меня с происшествия. Помимо того, что у нас состоялась только одна репетиция, причем проходила она в классе, а не в зале, никто не догадался предупредить меня, что специально для спектакля на сцене натерли пол. В первом же эпизоде, выскочив как молодой бычок со словами «Ее утратил я», Я чуть не вылетел в публику. К счастью, мне удалось удержаться, и дальше спектакль шел прекрасно. Через несколько лет я участвовал в другом спектакле с почти катастрофической ситуацией. Это была Тоска, Штатс, Опер, где пела Галина Вишневская. В Вене, как и в большинстве других мест, требуют, чтобы актрисы надевали парики, принадлежащие театру, потому что они сделаны из негорючих материалов, Но Вишневская решила выступать в своем. Во время фразы «Вот тебе поцелуй, Тоски», готовясь вонзить нож в Скарпиа его играл Паскалис, она наклонилась назад. При этом ее парик попал в огонь свечи, стоящей на столе у Скарпия, и загорелся. Не подозревая, что происходит, она пришла в ужас, когда Паскалис, вместо того, чтобы повалиться на пол, быстро схватил ее за волосы. Вишневская, наверное, подумала, что он сошел с ума, И начала отбиваться, в то время как возбужденная публика принялась кричать. Я, стоя в кулисах перед выходом на поклоны после окончания второго акта, кинулся на сцену, чтобы схватить вино со стола Скарпия и вылить его на парик, но Паскалес в это время успел сорвать его с певицы. Я залил парик водой, огонь потух, а занавес опустили. Когда Вишневское до которой дошло, наконец, что случилось, и все остальные успокоились, финал сцены сыграли заново. Наверное, это был единственный в истории тоски спектакль, в котором Скарпия по роковому стечению обстоятельств умирал дважды, хотя должен сказать, что даже трех смертей этому злодею, барону, было бы мало.